Ждать пришлось долго. Научники вернулись почти к самому началу поселения. Время от времени Серега запрашивал Гришку. И тот, немедленно отзываясь, бодро рапортовал. Вокруг чисто, угроз не наблюдается, эти головы разложили пробирки, пинцеты, скальпели, работают, не покладая рук и мозгов. Бойцы бдят и скучают. В общем, штатно все. Здесь, на месте, тоже было тихо. Тело жреца уже оттащили с тропы, и теперь оно лежало в стороне, На куче таких же, только железных останков. Жалко, конечно, ведь сколько бы старик мог рассказать. Понимал это и дровосек, и, осознавая, что упорол косяк, здоровяк маялся около пассажирского осла. Примастившись на кучу ржавого хлама, он достал свой тесак и полировал клинок. Серега усмехнулся. Это всегда служило у Пашки признаком нервозности. Чего там полировать-то? И так блестит, как зеркало. Нож у Железного был мощный. Даже не нож, сабля какая-то. Дать название этому чуду Серега всегда затруднялся. Целый короткий меч, прямой клинок полметра длиной и шириной в добрый десяток. С серейтором с одной стороны. Да еще и стреляющий. Клинок составлен из двух частей. И верхняя пазом ходит по нижней, как по рельсе. А в рукояти мощная пружина. Снял предохранитель, нажал кнопочку. И на пяти шагах любую тушку на вылет фантастическая хреновина. Джон Рэмбо в отчаянии рвет свои кудри-мудри. Пацаны даже ржали, бывало. Ровно до того случая, когда дровосек в рукопашке одним ударом смахнул башку с плеч здоровенного киборга. Ржач мгновенно смолк, а же монстр вместе с кордом стал отличительным знаком. А дровосек приобрел еще одну неформальную погонялу. Присев рядом, Серега хлопнул унывшего гиганта по колену. «Да ладно тебе, Паша!» Рубанул, так уж точно, чтобы наверняка. А то вывернись он, не дай бог, добрался бы до пацана. — От меня не вывернулся бы, — буркнул дровосек, демонстрируя лапищу с футбольным мяч. А так! Научникам исследование попортил. Знайка теперь взлится, наверное. — Знайка весь в работе. Забыл уже, — успокоил Серега. — Прикинуть так все четко сделал. Хвалить не буду, но одобряю. — Я за Кирюху испугался. Тивнул дровосек на пацана, который с интересом ковырялся в хламе, выживая то одну деталюгу, то другую, и придирчиво их разглядывая. — Ты бы видел его лицо. Он же полз к нему, как божество увидел, морда восторженная, а потом резко, до неузнаваемости поменялось, как будто Кирюха злейший враг. Серега пожал плечами. — Да черт его пойми, этого жреца. Есть у меня соображение. Он же, как нас встретил, сразу о жертве заговорил. «Самая действенная жертва, как я понимаю, это та, что дороже всего. Вот ты выбрал. А чтобы подобраться, понимал ведь, что ребенка просто так не получит, комедию сыграл. Больше ничего на ум не приходит. Вообще, конечно, случай стрёмный, но все это...» Серега покрутил пальцем в воздухе, имея в виду и свалку, и поселок, да и все остальное. «Само по себе стрёмно». — Я вообще сомневаюсь, что когда-то мы сможем получить объяснение. — Ну и к дьяволу, — пробормотал Пашка. — Скорее бы дойти, да обратно домой. Одно дело контроллера мочить. Это я всегда готов. А загадки все эти, головоломки. Он помолчал и подытожил очевидно, Не мое. Пока ждали научников, Серега решил от нечего делать осмотреться. Ребята держат подходы, периметр обезопашен, злодей на стрёме, и командиру работы нет пролезть по округе, пошарить в завалах. Кстати, вот же и вигвам старика не проверили. Начал с внешнего осмотра. И, обходя по внешней стороне, сделал еще одно открытие. Вся стена галереи за жилищем, 3 метра бетона между ребрами, оказалась сплошь исчерчена рисунками. Они были примитивными и грубыми, словно наскальная живопись, творчество пещерного человека. Кружочки, черточки, точки, штрихи. Но это и понятно. Бетон устойчив, даже пулевые сколы дает только после попадания крупного калибра. Но не больно разойдешься порисовать. Впечатляло другое. Количество. Начинались они у самого пола. И аж под потолок. Лесенку он что ли подставлял? Здесь явно не заморачивались хронологией, Рисунки были накиданы в разброс. Сценки о быте, племени, охоте, развлечениях. Стена памяти, о которой говорил старик. Крутанув рефлектор и увеличив пятно света, Серега с интересом углубился в изучение. Человек на рисунках изображался просто. Кружок на палке, от палки ручки и ножки в стороны. У многих имелись бороды, дополнительные штришки под кружком. Судя по количеству бородачей, брились тут нечасто. Кружочек на палочке с ручками и ножками, извилистая линия к прямоугольничку, из которого торчат уши и острый нос. Человек поймал крысу. Тот же кружочек на палочке, сидящий внутри большого треугольника с крысой на вытянутых руках, человек в жилище, ест. Человек у ручья ловит змею. Человек спит. Много человечков сидят вокруг одного, большого с бородой, который замер в позе оратора. Племя слушает старейшину. И тут же рядом рисунки, от которых кровь стыла в жилах. Двое больших человечков держат на руках одного маленького, перечеркнутого крест на крест. Двое больших кладут маленького в ящик. Маленький человечек в ящике. Эти рисунки, вы были слишком хорошо понятны. Впрочем, попадались и не совсем понятные. Вернее, понятные лишь частично. Толпа несет трех человек и привязывает к шесту. Казнь? Толпа скачет вокруг шеста. Толпа на коленях. Молитва? Таких рисунков, которые можно истолковать неоднозначно, оказалось немало. Но один, самый крупный, По центру композиции Серега так и не смог понять даже приблизительно. Длинная шеренга мелких человечков внутри большого облака. И у каждого внизу головы короткие вертикальные штришки. «Не дать не взять!» Карлики-старички с длинной бородой. Но почему такие мелкие? И почему зачеркнуты одной косой чертой? Помимо прочего, его заинтересовало еще несколько рисунков. Но Серега с первого взгляда понял их значение – И с минуту тупил, теряясь в догадках о событиях на горизонте. На первом рисунке была изображена огромная крыса. На задних лапах она стояла рядом с мелким человечком и размерами не уступала. Крыса держала палочку, из которой вылетали черточки, кружочки и загогулинки. И Серега как-то сразу сообразил, что это художник обозначил музыку. Два плюс два сложилось сразу. На рисунке так обозначался «Гамельнский крысолов», байки о котором ходили в доме. «Все же существует», — пробормотал он, осторожно касаясь рисунка пальцем. Впрочем, слово «существует», наверное, следовало употреблять в прошедшем времени. На втором рисунке эта же крыса с палкой держала человечка за руку. На третьем человечка и крысу нарисовали очень мелко, а пространство вокруг заштриховали частыми-частыми штрихами — И Серега, поломав голову, догадался, что так художник передал перспективу. Крысолов уводил ребенка во тьму, отдаляясь от племени. А на четвертом огромный, клешнеруки таракан пожирал крысолова, заглатывая его целиком. Этот же таракан, кстати, фигурировал и на других рисунках. Он также жрал человечков, но только подано они были как-то более основательно. С толстыми квадратными туловищами – с палками в обеих руках, из которых вырывались клубы дыма. И вдруг он почувствовал, как на загривок легла ледяная ладонь. В двух метрах от пола и правее, вплотную плотную кребру, так что не сразу и наткнешься, он увидел экспедицию. То, что это она, Серега сообразил сразу. Вереница грузовых платформ. Каждая изображена, как четыре кружочка с длинной чертой поверх. На платформах груз — Ящики, прямоугольнички различного калибра. Рядом множество народу с оружием в руках. Чем еще это могло быть? Вцепившись глазами в рисунок, он попытался понять, какая именно эта экспедиция, первая или вторая, но отличительных признаков увидеть не смог. Зато, переглядевшись, понял, что экспедиция шла с боем. Из палок в руках людей вырывался дым. Они отбивались от клешнерукого таракана, который преследовал их по пятам, Больше никаких подробностей на рисунке не значилось. Продолжая лихорадочно бегать лучом по стене, в надежде найти другие следы экспедиции. Серега поднимал фонарь все выше и выше, натыкаясь на новые и новые подробности жизни племени. И вдруг на высоте 4-5 метров, там, где стена транзитно закруглялась, переходя в свод, он увидел его, Кощея. Рисунок был большой. Занимая пространство от ребра до ребра, он был, пожалуй, сравним площадью со всей композицией. Даже рисунок этого создания уже впечатлял. И Серега, рассматривая, подумал мельком, что встретиться с этой тварью не захотелось бы ни за какие коврижки. Множество глаз, порой и в самых неожиданных местах. Тело, словно составлено из мелких частей, ребит подробностями. Челюсть наверняка та самая, следы которой остались на тридцать третьем. Огромная, словно ковш экскаватора с рядами зубов, на каждом из которых наколо человечек. И фантастическое, прямо-таки невероятное количество конечностей по всему телу. Однако самое жуткое впечатление оставляли клешни. Две здоровенные клешни, которые, простираясь над всей композицией, словно обнимали ее сверху. Чистой воды символизм. Художник хотел показать, что оно, это существо, владело людьми. Владело племенем целиком и полностью. Он не помнил, сколько стоял так, запрокинув голову и зачарованно рассматривая чудовище. Время исчезло. Они остались один на один, он и Кощей. И Кощей, нависая сверху, давил своей массивностью, своей огромностью и невероятностью. Кощей «Побеждал!» Что-то постучалось по плечу. Серега вздрогнул, оборачиваясь. Сзади стоял Знайка. «Любуешься?» — Кмурова просил он. «Ты тоже понял?» Кивнув на стену, мрачно спросил Серега. «Я у тебя за спиной минут десять стою», — ответил научник. Уже и отснять успел. «Тут не понять-то трудновато. Конечно, не все ясно, но многое. Да, наверное, это и есть Кощей. Кто же еще?» «Ну, судя по тому, что сказал жрец...» Эта хреновина давно ушла с горизонта, и не его нам нужно бояться. — Кого же? — нахмурился Сотников. — Вот это! И Знайка ткнул лучом фонаря в самый центр композиции в облако с зачеркнутыми человечками. — Я потом все объясню, но с горизонта нужно убираться. Немедленно. Уйти с горизонта, как того требовал Знайка, обойма могла только через точку входа на тайные тропы. До подсобки на девятнадцатом километре добрались в рекордный срок за час, и причиной был Знайка. Он всю дорогу торопил и погонял, несколько раз получил мочугами промежушей, но все же смог внушить необходимость такой скорости. Пока обойма двигалась по горизонту, он, казалось, прислушивается к паутине. К ее гулу и отдаленным раскатам, втягивая голову в плечи всякий раз, когда ворчал особенно громко и продолжительно. Он словно ждал чего-то. Ждал и до ужаса боялся. И лишь когда Бойма нырнула в техническое помещение и по длинному наклонному тоннелю поднялась на два горизонта выше, он слегка успокоился. На привал встали здесь же, на тайных тропах. На 28-м горизонте нашлась техническая связная комната. Разложились у плитки, и тогда Знайка и рассказал причины экстренной эвакуации. Еще когда Артем про деда Никиту упомянул, у меня шевельнулось. Прихлебывая с кружки чаек с конфетой в прикуску, начал он. Но значение не придал. А потом, когда второго увидел, как даст по башке. Там старик, тут старик. И в палатках старики. Но самое главное — рост. Это не карлики, ребят. Это страшнее. Ты читал материалы по деду Никите, Темыч. «Синдром Федосеева?» Моргнула, торопела, пробормотал страшила. «Так вот оно что». «И ты думаешь...» «Да», — кивнул Илья его пробы у нас есть, а теперь есть и пробы здешних стариков. Если совпадут, будем думать, что делать дальше. Это ведь еще один крохотный шажок к разгадке. Возможно, придется организовать экспедицию на горизонт. Дело-то от чрезвычайной важности». «А я все думал, чего ты, сломя башку, назад рванул?» – протянул Артем. «Ну и голова у вас, ведущий научный сотрудник». Знайка самодовольно ухмыльнулся, принимая заслуженный комплимент – «Значит, что вся община подверглась?» — уточнил Страшила. «Поголовно?» «Не исключено. И, думаю, не по одному разу». «Э, братва, притормози!» — оторопило проговорил Серега, слушая эту белиберду. «Вы все о своем, да своем. Никто не хочет пояснить. С чувством, с толком, с расстановкой. О чем речь? Кто такой Федосеев?» «А разве ты не знаешь, что фамилия деда Никиты Федосеев — Федосеев?» — удивился Илья. Серега аж глазами захлопал. Признаться ему и в голову не приходило узнавать фамилию. Всю жизнь дед Никита да дед Никита. Примелькалось как-то, прижилось. А вот фамилия не озаботился. А между тем у деда нашего жизнь несладко пошла, продолжал Знайка. Сейчас-то никто уже не помнит. Разговорчики только до смешки. Что он где старым уже родился. Но в секретной части оперативного это есть. Той, куда научники доступ имеют. Я эту тему года три назад разрабатывать начал. «Дед Никита меня всегда интересовал. Сколько я помню, он всегда выглядел, как сейчас. И в семьдесят лет, и в восемьдесят. Вечный старик. Отец говорил, он и раньше был таким. А ведь батьке моему уже за пятьдесят». «И сколько ему?» — заинтригованно спросил Серега. «Сейчас уже ближе к ста. Но не в этом суть», — покачал головой Знайка. «Тут другое». Когда ему стукнуло семнадцать, он вдруг начал стремительно стареть. «За год прошел от пацана до старика. Чем и как лечить не знали. Ждали, вот-вот помрет. Однако нет, не помер он. Состарился, но не умер. И все эти годы таким и живет стариком». «Состарился за год?» — поразился Хенкель. Знайка печально кивнул. «Вы понимаете, что это значит? Только подумайте. Старить стремительно, каждый день своей жизни считать за месяц». Понимая, что жизнь твоя уходит не по капле, как у всех, а струей струёй, фонтаном. И ладно, если бы дошло до закономерного финала, так нет. Организм составился, но умирать не пожелал. И все эти годы дед Никита словно лямку тянет. И тащить тяжело, и бросить нельзя. Мы должны найти средства от болезни, и потому дед Никита нужен нам живым. Он это знает и старается. живет. Серега содрогнулся. То, что говорил Знайка, и в самом деле было страшно. Десятки лет жить дряхлым стариком, понимая, что у тебя украли твою жизнь, твою молодость, твои мечты, возможности. — Почему так получилось? — спросил он. — Вернее, ну, то есть это же... И замолчал, не в силах подобрать слова. — Я тоже, когда узнал, так же вот жабрами хлопал, — кивнул Илья. — Как это вообще может быть? — нашелся наконец Сотников. — Ведь это... «Это жуть же какая! Прорывы! Все дело в них!» — ответил Знайка. Дед Никита влетел где-то на нижних горизонтах. «Локальный прорыв. Но мы просто не имеем права исключать возможности, что локальный прорыв однажды может стать общим. И тогда...» «Дом станет таким же!» — мрачно сказал Дровосек. «Все мы!» «Общиной стариков!» — кивнул Илья. И пусть дом защищен от прорывов, но ПСО ползает в джунглях регулярно. Прорыв и хана. — А почему ты решил, что в племени все старики? — усомнился маньяк. — Ну, встретили мы дедов. Так это ничего еще не значит. Все три тела небольшого роста. Это раз. Начал загибать пальцы Знайка. В ящике вместе с телом лежала кукла. Вряд ли взрослому человеку положат куклу в погребальницу, да? Два. Но больше всего объясняет летопись на стене. Вот где по слогам расписано. Он достал планшетник, включил, мазнул несколько раз пальцем по экрану и протянул Лехе. «Смотри, ясно же. Облачко — это прорыв. Маленькие человечки? Заметь, каждый из них в два раза меньше обычного — дети. А черточки внизу головы — бороды. У летописца с символизмом полный порядок. Как еще изобразить ребенка, который в мгновение ока превратился в старичка?» «Только так!» «К тому же перечеркнуты они одной чертой, а вот тут...» «Обрати внимание!» Знайка ткнул пальцем в рисунок ящика, где покоилось мертвое тело. «Двумя! Крест-накрест!» «Почему отличие?» «Да все по той же причине!» «Двумя чертами, крест-накрест, смерть!» «Одно и наискось, мгновенная старость!» «Все равно, что смерть!» «Для человечка, который не жил еще толком!» «Жуть какая!» Маньяк скривился и немедленно вернул планшетник. — Ладно, согласен, логично. — Вот попали местные в переплет. — Что-то все равно не сходится, — подал голос злодей. — Дед Никита, конечно, не здоровяк, но и рост у него обычный. — Все зависит от того, когда подвергся организм, — ответил Страшило. — Не успел подрасти, попал под прорыв ребенком, таким и останешься. Мы давно предполагали, что в разных частях паутины локализуются прорывы различного состава. — сказал Илья. — Здешние газы могут иметь только и именно такой состав. Потому и поселение выжило. У них иная напасть, не как у нас. — Почему же они не ушли? — спросил кто-то. — Поднялись на горизонт, а то и на два. — Здесь идти-то. Тут мы вступаем на скользкую дорожку догадок и предположений. Но другого объяснения у меня нет. Знайка в задумчивости запустил Петерню в Ирокез. Кощей. — Я думаю, он не пускал их. Сумел как-то удержать. А ведь он, судя по всему, огромен. Куда больше платформы. И укрыться от него в боковом тоннеле проще простого, но... Илья развел руками. При том, что он же и жрал племя, оно оставалось на месте. — Да, — протянул Гришка. — Несладко. С одной стороны Кощей, с другой — Прорыв, с третьей — Контроллеры. — Кощей жрал и Контроллеров, — усмехнулся Знайка. Снова включил планшетник, протянул его Гриша. — Видишь рисунок? Эти квадратные человечки, они и есть. Видал, как заглатывает? Но это опять символизм художника. Тут явно имеется в виду пожрание не столько самого контроллера, сколько его энергии, топливников. На свалке ни одного нет. — Я что-то не понял. Прогудел растерянно дровосек. — Так он на людей жрал и машины? Это вообще как? Он механизм или живой? — Паша... «Тебе ведь тоже надо два вида топлива», — напомнил мудрый. «Кашу ты за обе щеки хомячешь, а экзе энергию подавай». «И здесь, возможно, то же самое». «И клеща все видели». «Рисунок с крысоловом», — вспомнил Серега. Он сажал его, заглотил на раз. «Видал», — кивнул Знайка. «Похоже, так и есть». Он примолк на мгновение, о чем-то сосредоточенно думая, и вдруг медленно проговорил. А «Знаете...» Я только сейчас подумал, ведь Кощей — их божество. Злое, страшное, жестокое, но божество. И ему приносились жертвы. Если посмотреть на рисунки шестом, это хорошо видно. Кощей властвовал над этим опустившимся, скотинившимся племенем, но и охранял от напастей, поэтому и жрал контроллеров, да и крысолова. Видимо, этот крысолов и здесь развернулся. На лицо прямая конкуренция за кормовую базу, и, похоже, Кощей победил. — Ну и отлично, — пробосил дровосек, — одной тварью меньше. — Жаль, конечно. Изучить бы его, — возразил Страшила. — А экспедицию видел, знай, — снова вспомнил Сотников. Меня словно током шарахнуло. Эта тварь караван сожала. Илья задумчиво покивал. Они все же дошли сюда. Я так понимаю, что какая-то из экспедиций столкнулась с кощеем, Ведь они вели бой. Но что потом, непонятно. В этой чертовой преисподней встречается много такого, о чем мы даже и не подозревали. Снова куча вопросов. Как образовалось племя? Кто эти люди? Откуда? Как это существо могло их поработить? Почему люди не разбежались? Куда оно ушло? Почему? Вопросы, вопросы, вопросы. Впрочем, как и всегда, он криво усмехнулся. Но одно мы можем утверждать точно. «Наши были здесь». Летописец племени не подвел Может мы и не идем по их стопам Но то, что пересеклись, это точно Будем двигаться дальше Вопросов множество И может в конце пути будут и ответы